Глава 33 Полосатый черно-желто-красный шлагбаум, такая же полосатая будкой и стоящий рядом в старо-прусском зеленом мундире с буклями, косой и в золоченом кивере рядовой гачинских модельных войск цесаревича Павла Петровича, свидетельствовали о том, что безграничное царство мудрой северной Астреи здесь кончается, и начинается крошечное владение ее капризного сына. В самом деле, в Гатчине был свой малый двор, свои камергеры, свои войска, своя артиллерия, на озерах и речках маленький флот, в парках стояли крепостцы, Производились разводы, вахтпарады, Смотры по старому фридриховскому уставу. Приписанные гачине села и деревни Получили особое устройство, Призванные создать благоденствие Подданных маленького царства, Среди которого в неусыпной деятельности Изо дня в день с пяти часов утра пребывал великий князь Павел Петрович, Сумрачный, насмешливый, вспыльчивый и великодушный чудак. Екатерина не мешала его деятельности, мечтам и забавам, и только следила, чтобы эта деятельность не переходила границ отведенного цесаревичу крошечного царства. Разделяя уединение августейшего супруга, прекрасное как весеннее безоблачное утро великая княгиня Мария Федоровна была не менее деятельна и вносила свою лепту в переустройство садов и парков Гатчины. В это особое царство, на присланном от малого двора кабриолети с кучером и чиновником, въезжал к Калиостро. Кабриолет доставил магика прямо в мальтийский павильон. Здание в средневековом стиле с зубцами, бойницами, башенками и статуями рыцарей в нишах который стоял в довольно глухой части парка среди мощных елей и сосен. Введя в это уединенное помещение магика, придворный чиновник на немецком языке объяснил, что тот должен дожидаться здесь. Клеостро думал, что будет принят во дворце цесаревича, и такое начало ему очень не понравилось. Однако он не терял надежды. Одетый в черное, держа шпагу под мышкой, граф нетерпеливо прохаживался в пустом павильоне, прислушиваясь к глухому шуму, перекатывавшемуся в верхней части парка. Раздался топот, треск колес и хлопанье бича. Еще один кабриолет подъехал к мальтийскому павильону. В нем сидел другой чиновник, и с ним невысокий человечек в треуголке, грудь которого была увешена орденами разных государств. В одной руке он держал бич, а в другой — длинный повод, на котором за кабриолетом бежал маленький розовый масти ослик с золочеными копытцами и большим бантом из широких лент прусских цветов у корня хвоста. Едва кабриолет остановился — Хозяин ослика соскочил, достал из мешка лежавшего в экипаже полотенце щетки, медный тазик и мыло, скинул кафтан, украшенный орденами, подвязал передник и, зачерпнув воды в ближайшей канавке, принялся ловко чистить, мылить и вытирать ослика, смывая следы дорожной пыли и испарины. Ослик, развесив уши, стоял неподвижно. Окончив туалет маленького четвероногого, Хозяин вновь надел кафтан с орденами, почистился сам и затем вошел прямо в зал павильона, ведя за собой и ослика на поводу. Заметив Калиостро, он вежливо снял треуголку и поклонился. Лицо его сияло благодушной улыбкой и бесконечным самодовольством. По знаку хозяина поклонился и ослик, сгибая передние ноги. Магик холодно кивнул новоприбывшим. Но господин в орденах, очевидно, желал вступить с ним в беседу. «Эге, комрад!» — сказал он по-немецки. «Вы тоже явились что-нибудь хорошенькое показать его высочеству?» Калеостро не ответил, но хозяин ослика нисколько не смутился и стал расхваливать необыкновенный ум своего питомца. Но вдруг в аллее послышался топот копыт и показалась кавалькада то возвращались с ежедневной верховой прогулки цесаревич Павел Петрович, цесаревна Мария Федоровна и их свита. Поравнявшись с павильоном, кавалькада остановилась. Через минуту в него быстро вошел великий князь Павел Петрович, ведя под руку супругу. Калеостро и владелец ослика приветствовали августейшую чету низкими реверансами. Поклонился и ослик, сгибая ножки золочеными копытами. Павел Петрович, насмешливым проницательным взглядом темных глаз, окинул эту своеобразную группу и сказал, кивнув на ослика Марии Федоровне. — А он очень мил и хорошо воспитан. Ну-ну. — Милейший, покажите нам его искусство. — весело продолжал цесаревич. Хозяин ослика расцвел восторженной улыбкой и защелкал бичом. Ослик ходил на задних копытах, танцевал минуэт, прыгал через стулья, затем отбивал золоченым копытцем ответы на заданные вопросы о числе присутствующих часов окон в павильоне. — Браво, браво, да ваш осел так обучен, что чуть ли не говорит, и прелесть как учтив. «Мы бесконечно счастливы, что снискали благоволение вашего императорского величества», расплываясь в блаженной улыбке и кланяясь, говорил осчастливленный хозяин четвероногого артиста. «Мари, ведь это прелесть, что за ослик», — говорил Павел Петрович, обращаясь к супруге. примилый сказала Мария Федоровна. «Не правда ли, екатерина Ивановна?» Стоявшая тут же в свете фрейлина малого двора Катерина Ивановна Нелидова, поспешила выразить удивление способностями животного. Но вдруг, только что снискавший августейшую похвалу за учтивость, ослик подозрительно поднял хвост и надулся. Павел Петрович притворно-грозно взглянул на хозяина Длинаухова, и немец конфуженно бросился к воспитаннику и, подставив свою новую треугольную шляпу, Этим героическим способом сберег паркет мальтийского павильона. Мария Федоровна и ее фрейлины закрылись веерами. Цесаревич расхохотался, за ним и все остальные. Обрадованный немец, сам улыбаясь во весь рот и укоризненно покачивая головой, как бы пеняя ослику столь плохо, поддержавшему выданную цесаревичем аттестацию, хотел вынести треуголку из павильона. Но Павел Петрович сделал ему знак остановиться. — Постойте, любезнейший. Ваша шляпа нам пригодится для герметических опытов. Что же не предстоит мне этого... Как его? Господина... Господина иероглифа... — Граф Александр де Калиостро, — выступая, доложил кавалер свиты. «Да, — Да-да, господин иероглиф. — рассеянно говорил цесаревич. — «Подойдите ближе, господин Иероглиф. Как ваше здоровье, господин Иероглиф?» Во время опыта с сосликом граф, глубоко оскорбленный тем, что его как бы ставят на одну доску с дрессировщиком, оставался в стороне и никак не мог принять надлежащую осанку. Казалось, Павел Петрович ни разу не взглянул даже в его сторону. Однако отлично видел все его ухватки». Приглашенный теперь к Леостре подошел с поклоном. — Я много слышал о вашем искусстве, — сказал цесаревич. — Вы, говорят, чудеса делаете. — Что такое чудо, ваше высочество? — отвечал магик. — Непонятное кажется толпе чудесным. — Вы, говорят, открыли какой-то клад на острове Ивана Перфильевича Елагина продолжал отдуваясь фыркая и откидывая назад голову цесаревич по этим признакам можно было заключить что итальянец ему сразу не понравился клад на острове вашего высочества действительно есть но обретение его вновь отдалено на сто двадцать пять лет какая жалость а я хотел позаимствовать из склада нашего милого ивана перфиливича Ведь вы знаете, господин иероглиф, мы, принцы, вечно нуждаемся в золоте. — Если я иероглиф для вашего высочества, — заискивающе сказал Клеостро, — то более обстоятельно и в иной обстановке беседа со мною легко даст вам ключ к иероглифу моей личности. — О, не беспокойтесь, любезнейший, ключ у меня уже в руках. «Но вот что, вы сильны в герметическом искусстве обладаете тайной превращения веществ?» «Конечно, ваше высочество, мне многое дано!» С важностью отвечал Калиостро. «Подайте сюда шляпу!» — приказал великий князь. Один из кавалеров свиты взял у хозяина ослика его шляпу и, кусая губы, чтобы удержать улыбку, поднес магику. Но цесаревич стал совершенно серьезным. «Вот», — сказал он, — «покажите нам образец своего искусства, превратите это вещество в золото, и тогда я скажу, что поистине ваше великое дело в шляпе». «Вы шутите, ваше высочество», — сказал растерявшийся граф. «Нисколько. Я даю вам возможность доказать свои знания». Мы запрем вас сейчас в этом павильоне и будем держать до тех пор, пока вы не превратите в слитки высокопробного золота все это. Если вам потребуются инструменты пособия, мы их вам дадим. Повторяю, я не шучу. Вы знаете, что восточные принцы привыкли к безусловному повиновению и немедленному исполнению своих приказаний. «Ваше высочество забываете». «Что я иностранец, а не ваш подданный?» Не без наглости, глядя в лицо цесаревича, сказал Калиостро. Павел Петрович не ответил, фыркнул, подал руку Марии Федоровне, круто повернулся и вышел. Вслед за ним выходили остальные. Обходя магика с таким видом, словно это он, а не ослик, испортил треугольную шляпу.